«Осень». Глава 5 Широкопречий мужчина, который шел впереди, показался Диону знакомым. Шляпой поднятый воротник, утро было холодное и ветреное, не позволяли разглядеть голову. Толстое пальто скрывало что-то знакомое в высокой фигуре, и все-таки Дион был уверен, что эту размашистую походку он видит не впервые. Он продолжал идти за неизвестным, перебирая в уме длинный список друзей и знакомых. Мужчина поравнялся с фольксвагеном кремового цвета, обошел его сзади и сунул руку в карман пальто. Но ключа там не оказалось, и он принялся неловко расстегивать пуговицы. Вздрогнув от удивления, Геон узнал Филиппа Дэвидса и тут же удрученно вспомнил, что он так и не позвонил ему. Последние дни перед отъездом в Австралию были сумасшедшими. Он все еще помнит и всю жизнь будет помнить, как триш, Застыв, сидела у его письменного стола. Он видел, как сжались ее узкие плечи, и только тонкие пальцы машинально открывали и закрывали застежку дорогой сумочки. Тем не менее он должен был позвонить Филиппу. Такую невежливость легко счесть сознательным проявлением пренебрежения. Он улыбнулся. Улыбка получилась даже излишней сердечной, словно он хотел компенсировать случившееся, и воскликнул «Здравствуй». Ну, как дела? Филипп тоже как будто в первую секунду растерялся, и хотя улыбнулся в ответ, в голосе его прозвучала некоторая сдержанность. Здравствуй, Дион, у меня все хорошо. Они обменялись рукопожатиями. Какими судьбами ты здесь? спросил Филипп и обвел взглядом обшарпанные фасады фабричных зданий и высокие закопченные стены по обеим сторонам улицы. Это был заводской район, к которому примыкали трущобы. Пригнал машину на профилактику, мастерская за углом. «Ты в больницу? Если хочешь, я тебя подвезу». Дион сказал нерешительно, «Мне не хотелось бы тебя затруднять». Филипп открыл дверцу и жестом предложил ему сесть. «Я сам туда еду». Некоторое время они ехали молча. «Как мама?» — спросил Дион. Филип пожал плечами. Угасает, но, к счастью, гормональные препараты сняли боли в костях, которые вызывались метастазами. Снова наступило молчание. Дион пытался придумать, что бы такое сказать дружеское и непринужденное. «Знаешь», — сказал он наконец, — «я только сейчас вспомню о твоем звонке. Мне, правда, очень неловко, что я тебе тогда не позвонил». Филипп поглядел на него. «Звонил? Ха, пустяки». Просто хотел поблагодарить за приятный вечер. Секретарша передала мне, но на меня столько тогда наварилось что просто из головы вылетело. Ты помнишь Триш? Триш? Триш Коутер. Она училась в художественной школе, когда мы были на последнем курсе. И он рассказал историю Триш. Да, нелегко. Обычно спокойно голос Филиппа чуть дрогнул. На долю некоторых людей почему-то выпадает... Незаслуженно много страданий. А ее трагедия тем больше, что это можно было бы предотвратить, добавил он. Ты имеешь в виду исследования хромосом плода. Но он и так знал, что Филипп имеет в виду именно это. Да, пункция полости плодного мешка в наши дни широко практикуется. Но ты знаешь, из матки-матери на ранней стадии беременности Берется жидкость, содержащая клетки плода. Да-да, быстро сказал Дион. Жаль, что такого исследования не провели. Я бы обязательно это рекомендовал. Ей ведь было под 40, когда она забеременела. 38. Ну вот, она приближалась к возрасту, когда процент вероятности того, что ребенок родится с синдромом Дауна, особенно велик. «И обнаружив отклонение, ты рекомендовал бы прервать беременность?» «Конечно!» — без колебаний ответил Филипп. Дион усмехнулся. «Помнится, раньше ты придерживался других принципов. Я и сейчас против аборта, если он делается, чтобы избавиться от будущего ребенка. Но когда он предотвращает рождение ребенка с неизлечимой болезнью, я считаю его необходимым. Приюты для умственно неполноценных переполнены». Деньги, которые тратятся на содержание детей как с болезнью Дауна, так и с другими врожденными дефектами, обрекающими их на умственную неполноценность, можно было бы расходовать с большей пользой. Например, здесь они пригодились бы для борьбы с хроническим недоеданием среди цветных и черных детей. Видишь ли, для Триш это не просто ребенок с синдромом Дауна, это ее единственный сын. У него есть имя Джованни, она любит его, и он платит ей тем же. Если бы ее беременность прервали, у нее не было бы ничего. Ты прекрасно знаешь, что природа создает весьма неблагоприятные условия для тех, кто рожден с синдромом Дауна. Они умирают от инфекционных болезней, различных врожденных дефектов и так далее. Природа избавляется от них, а мы... Со своими антибиотиками, хирургией всем прочим нарушаем равновесие. Ты же не предлагаешь лишать их медицинской помощи. По-моему, я тебя не убедил. Меня не надо убеждать. Мне эти вопросы тоже приходили в голову. Дион помолчал, подыскивая нужные слова. То, что ты говоришь, теоретически выглядит вполне логичным. Медицина продлевает... Существование генетических ошибок природы, это верно, но не следует всю вину возлагать на медицину, а современная техника, точно так же ты мог бы сказать, что незачем вызывать врача к человеку, который в автомобильной катастрофе получил тяжелую мозговую травму, или вести его на скорой в больницу, лучше нести его туда на носилках, больше шансов, что умрет по дороге. «Возможно, когда-нибудь мы поговорим на эту тему», — сухо сказал Филипп. «Что же ты посоветовал ей, ну, Триш?» Дион почувствовал, что Филипп хочет переменить тему, чтобы не вступать в открытый спор. «Что ему посоветовать?» «У него отрезия трехстворчатого клапана. То есть ты ничего не можешь сделать?» «Ничего», — Дион угрюмо скривил губы. «А, к черту!» Она вернулась с ребенком в Италию. Наверное, по крайней мере, она намеревалась уехать. Филипп бросил на него быстрый взгляд, и Дион почувствовал желание оправдаться, словно он поступил стриж подло, потому что отказался оперировать ее сына и потому что не знал, где она теперь. «Дай-ка я сойду здесь», — сказал Дион. «Незачем. Мне все равно ехать мимо твоего корпуса». Они свернули в узкую улочку, — по которой можно было подъехать к зданию медицинского факультета. Она была заставлена автомобилями. «Каникулы кончились, как видишь», — сказал Дион. «Вот что. У меня есть место на стоянке. Если хочешь, поставь машину там». «Спасибо, но у меня тоже есть постоянное место. Вон, в конце ряда». «Правда?» — Дион удивленно посмотрел на Филиппа. «Каким образом?» «Я здесь работаю». «Да-да». Я ведь так и не спросил, что ты теперь делаешь. Но почему-то мне казалось, ты ведь говорил, что собираешься что-то писать. Это заняло меньше времени, чем я предполагал. А поэтому я решил принять предложение профессора Глива. Я ведь говорил тебе, что он пригласил меня к себе в цитологическую лабораторию. Да, я помню. Но вот теперь я там. Давно? Полтора месяца. С апреля. Так мы соседи. «Я все полтора месяца даже не подозревал, что ты работаешь здесь». «Ну, тут много народа работает», — заметил Филипп. Здание было совершенно новое, но двери плохо закрывались. В щелях посвистывал ветер. В вестибюле было холодно, и Филипп прошел к лифту, как был в пальто. Вспыхнула стрелка, и двери мягко раздвинулись. Из лифта, оживленно разговаривая, вышли две молодые женщины, И Филипп посторонился, пропуская их. Они прошли, даже не взглянув на него. Он вошел в кабину и нажал кнопку четвертого этажа. В этот момент входные двери распахнулись В вестибюль влетел дюжик раз на кинулся к лифту. Филипп никак не мог найти кнопку, чтобы остановить смыкавшиеся двери. В тот момент, когда он ее отыскал, мужчина судорожно рванулся вперед и сунул плечи между дверцами. Они остановились, щелкнули и начали открываться. «Что, нельзя было не закрывать эти чертовы двери?» — грубо сказал он Филиппу на «Африканс». Филипп нахмурился, но сдержался. «Извините», — сказал он ровным голосом и протянул руку кнопкам. «Какой этаж?» «Пятый». Двери со стуком сошлись, лифт дернулся и пошел вверх. «Ты лифтер?» — угрожающе спросил краснолицый. Филипп набрал в легкий воздух и неторопливо выдохнул. Потом сказал, глядя в сторону, «Нет, разве тут нет отдельного лифта для цветных?» «Неужели всякий раз спускать им?» Филипп посмотрел прямо в свиные глазки на багровом лице. «Это здание не относится к больнице. Это территория университетского городка. Я профессор и здесь работаю». Лифт остановился, и Филипп вышел. Двери уже смыкались, когда краснолицый проворчал. «Готин тот, проклятый!» Филипп резко повернулся, но двери закрылись. Лестница была рядом, и через 5-6 секунд он будет на пятом этаже. Но что толку? Чего ты добьешься, кинувшись в драку с ним? Ты ничего не изменишь. Так что стисни зубы и проглоти горький вкус желчи. И постарайся убедить себя что все это не имеет значения. Он расправил плечи и, держась прямо как гвардеец, прошел по коридору к двери со скромной табличкой «Факультет медицинской генетики». За дверью был другой коридор. С одной стороны дверь в главную лабораторию, напротив двери кабинетов. Он направился в лабораторию. У большого центрального стола трудились две лаборантки. Они оторвались от микроскопов и, улыбнувшись, поздоровались с Филиппом. Девушки держались с ним ровно и дружелюбно. Другое дело у Ильямс. Он пришел сюда со степенью бакалавра биологии и до появления Филиппа был признанным главой лаборатории. Профессор Глифф, занятый клинической работой и совещаниями, руководил лабораторией скорее символически. Теперь же возглавлял ее Филипп. Старший лаборант вышел из двери инкубатора в глубине лаборатории, небрежно закрыл ее за собой и прислонился к стене. «Ни одна из последних четырех культур не принялась», сообщил он лаборанткам, лаконично почти равнодушно. Филипп не мог понять, заметил его Уильямс или нет. Он сделал несколько шагов вперед, чтобы привлечь к себе внимание. «Вы уверены, мистер Уильямс, никакого роста?» На лице Уильямса застыло выражение вечной обиды. Теперь эта обида стала еще более горькой, и он поглядел на Филиппа из-под опущенных век. «Да, уверен», — протянул он и после короткой вызывающей паузы добавил «профессор». Филипп раздраженно отвернулся, девушки приникли, микроскопом хорошо тогда возьмем новые пробы дайте мне номера карточек я хочу посмотреть о каких пациентах идет речь он прошел через лабораторию девушки еще усерднее уткнулись в микроскопы на чь они все-таки стороне может в тайне сочувствует уиллинсу может белый инстинктивно сплачиваются против всех остальных? «Ненавидят они его, когда он отдает им распоряжение?» «Вздор!» — твердо сказал он себе. «Теперь только не хватает мании преследования. Бросаясь с ними в драку, ты ничего не добьешься. И все-таки драться надо!» Он пошел к себе в кабинет. Глиф был предельно любезен. Он отдал Филиппу свой кабинет и маленькую лабораторию, которая к нему примыкала и не пожелал слушать никаких возражений. Кабинет был обширен, устлан ковром, а письменный стол точно такой, какой положен университетским светилам. И к тому же собственная лаборатория. А это вообще немыслимая роскошь. Но теперь вдруг овладевшая им подозрительность натолкнула Филиппа на неприятную догадку, не поместили ли его сюда, чтобы изолировать от белых В главной лаборатории. «Вздор!» — снова подумал он. Он сел за письменным столом и пододвинул к себе папку с бумагами. Досадно, что культуры не растут. Надо найти способ определения. Содержит проба жизнеспособные клетки или нет. Может быть, помечать клетки, прежде чем брать их на культуру. Он задумался над этой проблемой, И тут ему на память пришел недавний разговор с Дионом. «Почему он принимает проблемы абортов так близко к сердцу?» — подумал Филипп. «А мне-то казалось, что его ничего не интересует, кроме операций на сердце. Странный человек. Мне никогда не бывает легко с ним. По сути, мы с ним на многое смотрим одними глазами». И он иронически усмехнулся. «Мы унаследовали внешнюю жестокость». И резкость от нашего отца моего отца странно как трудно даже сейчас называть его отцом даже про себя старый хозяин бас юган это как-то привычнее что заставило его предпочесть цветную женщину кухарку своей жене какой мрак крылся в дальнем уголке его сознания куда не проникал ни единый луч света Этого мне никогда уже не узнать. Мне нужно вернуться в мою лабораторию, вдруг подумал он. Но как уехать от умирающей матери? Страшная мысль. Однако ее смерть будет двойным освобождением. Для нее освобождение от мук жизни, для него от последних нитей, связывающих его с землей, где он родился. Умрет она... И он уедет, чтобы больше никогда не возвращаться сюда. Он не хотел думать об этом, и принялся размышлять над длинным письмом Иоргансона, который пока вместо него возглавлял лабораторию в Торонто. Иоргансон энергичный и способный исследователь, но склонен к поспешным выводам. Для ученого роковой недостаток, судя по отчету, Он неправильно истолковал полученные данные и пошел по ложному пути. И, возможно, придется повторить дорогостоящие трудоемкие эксперименты, на которые ушли месяцы. Филипп почувствовал, что ему не терпится вернуться туда. Исследования сейчас находятся на самой захватывающей стадии, словно в детективном романе, когда вот-вот будет найдена та главная улика, которая послужит ключом к разгадке тайны. И вдруг его осенило. Мысль была настолько очевидной и вместе с тем настолько неожиданной, что у него перехватило дыхание. А может быть, попробовать самому здесь? Он прошел через кабинет и распахнул дверь в маленькую лабораторию. Впрочем, для его работы места было более чем достаточно. Он оглядел несколько покрытых пылью приборов, а ему нужно еще много другого оборудования. В этом заключалась главная трудность. Если даже все необходимые приборы удастся найти, покупка и установка их обойдется очень дорого. Гриф обещал помочь, но ему в первую очередь потребуется электронный микроскоп, стоимость которого явно не уложится в скромный бюджет лаборатории. Он с сожалением закрыл дверь и вернулся к столу. Дион вдруг подумал: он, вот кто мне поможет, у него уймы влиятельных знакомых. Он придумает, как найти деньги на то, что мне нужно. А не унизительно ли обращаться за помощью? Бас, егоган. Бас, Дион. Спасибо, мой хозяин, мой повелитель. Рука на телефонной трубке замерла. Как воспримет Дион это? Не создастся ли впечатление, что он злоупотребляет их родством? К черту! Потребовались года жизни в другой стране, чтобы он нашел себя и принял как объективный факт и свою расу, и цвет своей кожи, и обстоятельства своего рождения. Четыре месяца в этой проклятой стране, и все рухнуло. Ты снова готов присмыкаться. Если на то пошло... «Ты также страдаешь генетической болезнью, которая хуже синдрома Дауна, или хореи Гентингтона, или гемофилии. Ее название — раса, и от нее нет лечения, ибо болезнь гнездится не в тебе, а в сознании других. Он снял трубку и набрал номер. Занято. Он положил трубку. Ничего. Минуту терпения».